5. Вернувшись к родным, обнаруживаю их сидящими в темноте на полу лоджии. Что с фонарем? спрашиваю жену, выискивая в рюкзаке бутылек со спиртом, чтобы обработать руки после контакта с зараженным. Почему ты так долго? возмущенно отвечает она вопросом на вопрос. Нужно было разобраться с одним делом. Все уже хорошо. Цижу я сквозь зубы решив не рассказывать про убитого мною младенца. «С каким делом? Что ты ищешь?» — повышает голос она. «Не кричи». «Они там, да? Ты видел их? Я что-то слышала, скажи мне». «Да, там был один, но я с ним разобрался. Дай мне обработать руки». «Зачем обрабатывать руки? Что ты сделал? Ты касался их?» «Хватит кричать!» «Я их не касался, но стоит подстраховаться». «Ты прав, ты прав, прости, у меня есть дезинфектор». Она сбавляет тон, достает из кармана тюбик и передает его мне. «Мы тут сидели в темноте, ждали тебя. Я не знала, что думать». Плаксиво жалуется она, наблюдая, как я трачу почти треть флакона, чтобы обрызгать аэрозолем руки и поверхности рюкзака, к которым прикасался. «Вы тоже обработаете. Передаю я супруге флакон, и она без дальнейших расспросов проходит средством по своим рукам и рукам детей. «Девочки, ни к чему не прикасайтесь, и маски не снимайте, и никогда, слышите, никогда не трогайте руками лицо и рот!» С нажимом наставляет она детей, которые послушно кивают матери. Когда приготовление закончено, мы по одному проходим в комнату. Наказавшись в помещении, я был решил разместиться на кровати, но не рискнул. Рассудив, что на покрывале могли остаться следы заразы, поэтому мы устроились на ковре. Закрыв дверь в гостиную и сняв рюкзак, я сажусь рядом с родными, ощущая, как дрожь в теле немного отпускает. Что с фонарем? Снова спрашиваю супругу. Батарейки сдохли. Так быстро? Наверное, просроченные. Хорошо, что твой еще работает. Доберемся до магазина и найдем там батарейки. До какого магазина? Удивляется она. До Озиса. Называю я имя продуктового магазина, до которого планировал добраться. Так вот что ты задумал, с сарказмом комментирует она. Пропустив шпильку мимо ушей, я рассказываю ей план. Про то, что мы переждем тут, пока не откроется путь выхода через подъезд. Если пожар перекинется на одиннадцатый этаж, есть вариант выйти через пожарный выход на этаж ниже. Для этого надо будет сдвинуть холодильник и проверить, открыта ли дверца. «А они, эти твари, они боятся огня?» Задает неожиданный вопрос супруга. «Видимо, нет, судя по тому, что сами устроили пожар». Горько усмехаюсь я. «Что нам делать, если пожарный выход закрыт и через подъезд убежать не получится?» Озадачивает она вопросом, на который у меня нет ответа. И тут, будто подслушав наш диалог... Доносятся гвалт Твари яростно скрипят, вопят, щелкают и клокочут, Пара! вторит им змеиный голос, появившийся в моей голове, отчего я снова принимаюсь за строительство воображаемой стены. Это работает. Сипящий голос пропадает. Последнее, что я улавливаю, это зловещее Мы идем. Потом наверху что-то громко ухает, удар за ударом, снова и снова, чего дребезжат железобетонные перекрытия здания. «Папа, мне страшно!» — жалобно пищит старшая дочь. «Что это?» — вскрикивает супруга, судорожно обнимая детей. «Они ломают нашу дверь». Обреченно отвечаю я, вздрагивая каждый раз, когда орда наносит очередной удар. В нервном порыве вскакиваю на ноги, но бежать некуда. Снова сажусь на пол. Пусть ломятся. Шепчу я под нос, стараясь дышать глубоко и ровно, чтобы обуздать волнение. «Папа, они нас убьют!» Жалобно пищит старшая дочь, пряча лицо между грудей матери, тогда как младшая принимается хныкать. «Нет, родная, они до нас не доберутся». Успокаиваю ее, сам не веря своим словам. «Папа, ты обманываешь. Я видела дядь и тёть. Они там во дворе лежат, их убили. И та тётя с деточками, которым ты отправлял покушать, они тоже умерли, я видела». Задыхаясь в приступе истерики, бормочет девочка. «Мне нечего ответить. У меня не получилось оградить детей от ужасов окружающей реальности. Я лишь могу обнять ее, ощущая, как спазмы рыданий сотрясают щедушное тельце». «Фу, воняет». Брезгливо тянет она, возвращая на место сдернутую маску. Да, детка, тут плохой запах, подтверждаю я. Ничего не чувствую. Супруга приподнимает маску и пробует воздух. Как не чувствуешь? Воняет как будто мяком. Освободив нос от маски, вдыхаю воздух, чтобы убедиться, что вонь никуда не делась. Не чувствую. Может, ты потеряла обоняние из-за ковида? Предполагаю я. На что супруга достает из кармана початый флакон со спиртом, подносит крышку к носу и тут же одергивает. С обонянием все в порядке. Попробуй что-нибудь другое. Свой костюм. Он новый и должен пахнуть краской. Она подносит к носу воротник и охотничьи куртки: Есть запах. Ляля, скажи, у тебя в носике воняет? Жена обращается к младшей дочери, припуская маску на ее лице. Та непонимающе хлопает ресницами и не отвечает. «Крошка, скажи, тебе сейчас плохо пахнет?» «Делаю еще одну попытку я». Наконец, поняв, чего от нее хотят, она отрицательно качает головой. «Значит, мы со старшей чувствуем?» «Вы нет». Делаю вывод я, озадаченный странностью. Тем временем Орда продолжает неистово таранить дверь нашей квартиры. После каждого удара я жду, что раздастся треск, который бы означал, что защита пробита, Но дверь держится. Время идет, а мы сидим, обнявшись в один большой клубок, закрыв уши детям, которые успокоились и притихли. В свете фонаря я наблюдаю за их лицами, бледными, затравленными, осунувшимися, но будто смирившимися с происходящим ужасом. Наконец слышится грохот, сопровождаемый гвалтом беснующейся орды. Мы одновременно поднимаем головы к потолку, прислушиваясь, как крушится мебель, и разбиваются стекла. А далее слышится скрипящий вопль десятка глоток. Они поняли, что нас там нет. Комментирую происходящее я, крепче обнимая семью. Следом случается то, чего я совсем не мог ожидать. Старшая дочь вдруг вздрагивает и высвобождается из наших объятий. Она растерянно смотрит в пустоту. И отвечает на чей-то вопрос. «Мы здесь».